Моего друга Тобина, как я это разумею, оно не трудно быть другом счастливчика, оно выгодно, и другом бедняка быть не трудно. Вас тогда до небес привознесут, еще пропечатают портрет, как вы стоите подле его дома, одной рукой держите за руку сиротку, а в другой вас совок с углем».